Император Петр Третий Не оплакало ее только одно лицо, потому что было не русское и плакать не умело. Это назначенный ею же самой наследник престола. Самое неприятное из всего неприятного, что оставила после себя императрица Елизавета. Этот наследник, сын старшей сестры Елизаветы, умерший вскоре после его рождения, герцог Галштинский, известен в нашей истории под именем Петра Третьего.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 была поражена представившимся ей зрелищем. На веревке, протянутой с потолка, висела большая крыса. На вопрос Екатерины, что это значит, Петр сказал, что крыса совершила уголовное преступление, жесточайше наказуемое по военным законам. Она забралась на картонную крепость, стоявшую на столе, и съела двух часовых из крахмала. Преступницу поймали, предали военно-полевому суду и приговорили к смертной казни через повешение.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 напутствуемый зловещими отзывами тетки, этот человек наизнанку, у которого спутались все понятия добра и зла, вступил на русский престол. Он и здесь сохранил всю узость и мелочность мыслей и интересов, в которых был воспитан и вырос. Ум его, галштинский тесный, никак не мог расшириться в географическую меру нечаянно доставшейся ему беспредельной империи. Напротив, на русском престоле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 перед иностранными министрами. То вдруг начнет он развивать всевозможные преобразовательные планы, то с эпическим воодушевлением примется рассказывать о небывалом победоносном своем походе на цыганский табор под Килем, то просто разболтает какую-нибудь важную дипломатическую тайну. На беду император чувствовал влечение к игре на скрипке, считая себя совершенно серьезно виртуозом,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 только иконы Спасителя и Божией Матери, и вынести все остальные, русским священникам обрить бороды и одеваться, как лютеранские пасторы. Исполнением этих приказов повременили, но духовенство и общество всполошились, люторы надвигаются. Особенно раздражено было черное духовенство за предпринятую Петром III секуляризацию церковных недвижимых имуществ, управлявшее ими коллегией экономии,